Пятница, 9 января, 3 часа ночи. Королевская спальня. Внезапно подумала. Когда Майкл на зимнем балу сказал, что любит меня, вдруг он имел в виду любовь в платоническом смысле, а не в смысле пламенной страсти. Ну, может, он меня любит как друга? Вот только язык в рот друзьям обычно не засовывают. Правда же? Нет, может, здесь, в Европе, так принято, но точно не в Америке, слава тебе, Господи. Хотя ведь Джош Рихтер целовал меня тогда перед школой с языком, а он-то уж точно меня не любит. Все это очень грустно, кроме шуток. Я понимаю, что середины ночи, и надо хотя бы попытаться поспать, потому что завтра мне перерезать ленточку в новом королевском приюте для сирот. Но как я могу спать, когда мой парень во Флориде и... Может, статься, любит меня как друга, а по-настоящему в эту самую минуту влюбляется в Кейт Босворд. Тем более, что, в отличие от меня, у Кейт есть настоящее призвание — серфинг. Ей самое место среди особо одаренных, а вовсе не мне. Ну почему я такая дура? Почему не потребовала уточнений, когда он сказал, что любит меня? Спросила бы попросту, любишь как? Как друга? или как спутницу жизни. Клиническая идиотка. Теперь ни за что не засну. Как я могу спать, зная, что тот, кого я люблю, с большой вероятностью считает меня подругой, с которой, ну, просто приятно целоваться по-французски? Выхода нет. Придется звонить единственному человеку, который хотя бы в теории может мне помочь. И звонить я, видимо, буду прямо сейчас. Потому что... Во-первых, там, где она находится всего 7 часов вечера, и, во-вторых, на Рождество ей подарили собственный мобильный, и хотя сейчас она катается на горных лыжах в Васпине, я все равно ее достану, хоть на подъемнике, хоть где. Слава богу, что у меня в комнате есть телефонный аппарат. Пусть даже мне приходится набирать девятку, чтобы позвонить куда-то за пределами дворца. 20 дней не видела Майкла. Пятница, 9 января, 3.05 ночи. Королевские покои. Тина ответила с первого гудка. Ни на каком подъемнике она не была. Вчера во время катания растянула голеностоп. «Спасибо тебе, Боженька. С растянутым голеностопом ты это здорово устроил. Таким образом Тина смогла прийти мне на помощь в минуту отчаяния. А так все нормально». Она говорит, что нога болит только если двигаешься. Когда я позвонила, Тина сидела в своем шале и смотрела Lifetime Movie Channel. Шла девушка по вызову. Там Тори Спеллинг играет молодую женщину, которая зарабатывает в эскорте, чтобы платить за колледж. Все основано на реальных событиях, между прочим. В мою проблему Тина вникла не сразу. Ее только одно интересовало. Что я скажу при встрече принцу Уильяму? Я попыталась объяснить ей, что в соответствии с бабушкиными наставлениями мне нельзя говорить принцу Уильяму ничего, кроме «приятно познакомиться». Бабушка, похоже, боится, что я заряжу ему лекцию про платную парковку, а это, с ее точки зрения, не слишком увлекательная тема. Да какая в самом деле разница, что я ему скажу? Мое сердце принадлежит другому. Этот ответ Тину категорически не устроил. «Ну хотя бы его электронный адрес не узнай», — попросила она. «В конце концов, не у всех в личной жизни все так радужно, как у тебя, Мия». Сколько Тина встречается со своим парнем Дэйвом, столько он бегает от любой ответственности, заявляя, что мужчина не может связывать себя никакими обязательствами раньше шестнадцати. Так что Тина хоть и утверждает, что Дэйв — ее Ромео в брюках карго, но не забывает посматривать по сторонам в поисках симпатичного мальчика, который к обязательствам относится легче. Хотя принц Уильям, по-моему, для нее староват. Я подбросил ей идею присмотреться к младшему брату Уилла Гарри. Он, говорят, тоже симпатяга, но Тина ответила, что тогда она не станет королевой. Логика, в общем-то, понятная, хотя, поверьте мне, королевская жизнь теряет изрядную долю обаяния, когда случается с тобой в взаправду. «Ладно», — пообещала я, — «постараюсь узнать для тебя почту принца Уильяма. Ну, вообще-то, у меня тут другие заботы, Тина. Короче, есть большая вероятность, что Майкл испытывает ко мне не более чем дружеское расположение». «Что?» Тина выпала в осадок. «Но «Ну, ты же вроде и говорила, что на зимнем балу он сказал слово на букву «Л». «Сказал», — признала я. «Но не сказал, как именно он меня любит. Просто, что любит». К счастью, Тине такие вещи объяснять не надо. Она прочитала достаточно любовных романов, чтобы тут же скумекать, к чему я клоню. «Парни не бросаются словом «любовь» попусту Мия», — заявила она. «Уж я-то знаю». Дейв мне про любовь никогда не говорит», — с болью в голосе добавила она. «Да, понимаю», — сочувственно проговорила я. «Но вопрос в том, что именно Майкл имел в виду. Сама посуди, Тина. Он, например, как-то говорил, что любит свою собаку. Но ведь это не та любовь». «Кажется, я понимаю, о чем ты», — сказала Тина, хотя не без сомнения. «И что ты намерена делать? Вот затем-то я тебе и звоню». — воскликнула я. «Как думаешь, может, прямо у него спросить?» Тина испустила вопль. Я подумала, что она неосторожно дернула свой растянутый голеностоп, но оказалось, что это мой вопрос привел ее в такой ужас. Ни под каким видом!» — воскликнула она. «Нельзя же вот так вот с бухты-барахты! Надо действовать исподволь! Конечно, это Майкл, и, конечно, большинство парней ему в подметке не годятся». Но все таки он тоже просто парень. Мне это в голову не приходило. Вообще, похоже, мне много чего в голову не приходило. Мне самой теперь не верилось, что все это время я купалась в море блаженства, убиваясь мыслью, что нравлюсь Майклу, пока он, вполне возможно, влюблялся в какую-нибудь другую девицу, более одаренную интеллектуально или физически. «Ну хорошо», — пробормотала я. «Может, вот так...» «Ты меня считаешь другом или подружкой?» «Не», — сказала Тина. «По-моему, не стоит вот так вот припирать его к стенке. Ровен час еще сбежит, как испуганный олененок. Мальчики, знаешь ли, к этому склонны. Они не такие, как мы. Не любят говорить о чувствах. Все-таки это очень обидно. Чтобы получить хоть какой-то вменяемый совет насчет мужчин, мне надо звонить за восемь тысяч миль» но все равно спасибо тебе, Господи, за Тину Хаким-баба. Что тут еще сказать? «Так что же мне делать?» — поинтересовалась я. «Ну, предпринимать какие бы то ни было действия в любом случае сложно, — отозвалась Тина, — пока ты не вернешься, Единственный способ узнать, что мальчик чувствует, — посмотреть ему в глаза. По телефону ты из него ничего не вытянешь. Мальчишки с телефоном вообще не дружат. Это точно» и мой экс-бойфренд Кенни тому подтверждение. «Я знаю!» — вдруг воскликнула Тина, словно ее только что осенила дельная мысль. «Почему бы не спросить у Лили?» «Ой, не знаю», — пробормотала я. «Неохота мне как-то втягивать ее в наше с Майклом отношение. Честно сказать, мы с Лили еще ни разу толком не говорили о том, что ее брат мне нравится, а я нравлюсь ее брату». Я всегда опасалась, что она может отреагировать слишком бурно. Правда, в итоге оказалось, что она в некотором смысле даже помогла нам сойтись, открыв Майклу, что это я шлю ему анонимные любовные письма. «Спроси у нее, сказала Тина. «Но не в такую же познату», — возразила я. «Какую еще познату? Во Флориде сейчас от силы часов в девять». «Ну да, и в это время дедушка с бабушкой Лили и Майкла уже ложатся спать. Я не хочу своим звонком их разбудить. Они мне этого не простят. И на свадьбе припомнят. Но это я вслух говорить не стала. Хотя, может, Тина и поняла бы». «Да какая им разница, разбудишь ты их или нет, Мия?» — сказала Тина. «Ты же звонишь из другого часового пояса. Они с пониманием отнесутся» и не забудь перезвонить мне после того, как с ней поговоришь. Интересно, что она скажет. Не буду скрывать, номер я набирала дрожащими пальцами. И не потому, что я так уж боялась разбудить мистера и миссис Московиц и навсегда испортить с ними отношения, а совершенно по иной причине. Вдруг подойдет Майкл. И что я ему скажу, понятия не имею. Только точно знаю, что не стану спрашивать, ты меня считаешь другом или подружкой. Растина не велела. Лилли ответила с первого жегутка. Разговор у нас получился следующий. Лилли. Ого, какие люди! Я. Я не поздно звоню. Я же не разбудила твоих бабушку с дедушкой? Лилли. Как сказать, немножко разбудила. Но ничего, они это переживут. Ну что, как оно там? Я. В смысле, жену? Ты вроде все путем? Лили. Еще бы. Здорово, ты там устроилась. Целый штат прислуги, все тебя облажают, и ты вся такая в короне. Я. Корона, кстати, тонну весит. Слушай, скажи мне, как есть, Лили. Майкл нашел себе другую. Лили. Другую? Ты о чем? Я. Ты знаешь, о чем я? какую-нибудь флоридскую красотку, которая умеет кататься на серфе. Может, Кейт, а может, Ан мари Один глаз голубой, другой карий. Просто скажи мне, Лили, я не буду закатывать истерику, клянусь. Лили, для начала, чтобы встретить другую, Майклу надо оторваться от ноутбука и выйти из квартиры. За все время, что мы тут, он совершает этот подвиг только чтобы пожрать или прикупить еще каких-нибудь примочек для компьютера. Сидит перед экраном такой же бледной немочью, как и всегда. Ну а во-вторых, на что ему сдалась какая-то там Кейт? Ведь ему нравишься ты. Я почти плача от облегчения. Правда, Лили? Ты клянешься? Ты же не врешь, чтобы меня успокоить. Лили? Да не вру я, только вот не знаю, долго ли он будет хранить тебе верность, учитывая, что ты даже про его день рождения не вспомнила. У меня что-то колом встало в горле. День рождения. Майкла. Я забыла про день рождения Майкла и в новый ежедневник записала и все такое, но дело навалилось только что: О, боже, Лили! пискнула я. Напрочь вылетела из головы. Вот именно, отозвалась она. Напрочь! Но не убивайся. Вряд ли он ждал открытку или еще что: Ты как-никак в отъезде, да в придачу целая принцесса. Где уж тебе помнить про такие мелочи, как день рождения парня? Ну уж это несправедливо. Мы с Майклом всего 22 дня вместе, и 21 из них я без продуху занята. Лили может сколько угодно ерничать, но что-то я не видела, чтобы она спускала на воду военные корабли или воевала за установку парковочных терминалов. Людям не вдомек, что вся эта принцессная дребедень на самом деле тяжелая работа. Лилли, сказала я, — «позови его к телефону, пожалуйста. Майкла». «Ча?» Отозвалась Лили и заорала: Майкл! Тебя к телефону! Лили! В ужасе вскрикнул я, Бабушку с дедушкой пожалей. Ой, ладно, протянула она. Может, они отучатся хлопать дверью каждый божий день в пять утра, когда выходит забрать Таймс? Ждать пришлось долго. Наконец послышались шаги, а потом голос Майкла. Спасибо. Он взял трубку и сказал не без любопытства, ведь Лили не предупредила его, кто звонит. «Алло?» — стоило услышать его голос. И «Я тут же забыла, что на дворе три часа ночи, я страдаю, и жизнь моя никчемна. Наоборот, почувствовала себя так, будто на дворе два часа дня, и я лежу на одном из пляжей, которые ссились защитить от эрозии и загрязнения». Все зло от туристов, и теплое солнце ласкает кожу, и мне подают ледяную оранжину на серебряном подносе. Вот такое действие произвел на меня голос Майкла. Майкл, проговорила я, это я. Мия, воскликнул он, кажется, искренне обрадовался. Вряд ли это мое воображение шалит. Тон то у него был самый доброжелательный, совсем не такой, словно он собирается бросить меня ради Кейт Босворт. Ты как? Я в порядке, ответила я и зачистила. Послушай, Майкл, я сама не знаю, как умудрилась проворонить твой день рождения. Я распоследней чмо. Меня тошнит от самой себя. Я самый отвратный человек когда-либо топтавший землю. И тут Майкл сделал удивительную вещь. Он засмеялся. Засмеялся! Как будто это ерунда, но забыла я про его день рождения, ну подумаешь. «Да ничего страшного», — сказал он. «Я же знаю, у тебя куча дел, к тому же разница во времени и все такое. Слушай, дела-то как у тебя? Простила тебе бабушка платную парковку? Или все в покое никак не оставит?» Тут я просто растаяла. Прямо посреди огромной шикарной королевской кровати с трубкой, прижатой к уху. Мне не верилось, что он так со мной ласков после моего-то непростительного промаха. Словно не было никаких двадцати дней, словно мы по-прежнему стоим у моего подъезда и сыплется снег, такой белый по контрасту с его темными волосами, и Ларс бесится в вестибюле, потому что мы никак не перестанем целоваться, а он уже замерз и хочет в тепло. Какой бред я себе придумала, что Майкл может запасть на какую-то там флоридскую девицу с разноцветными глазами и доской для серфинга. Нет, конечно, я до сих пор не выяснила, любит ли он меня и все такое, но как минимум неравнодушен. Уж в этом-то я теперь уверена. И в этот момент, в три часа ночи, когда я сидела одна денёшенька в королевских покоях Дженовийского дворца, этого было достаточно. Я спросила, как он отметил день рождения, и он рассказал, что они ходили в Red Lobster, и Лилли словила аллергическую реакцию на креветочный коктейль. Празднование пришлось спешно сворачивать и мчаться в больницу, потому что она вся раздулась, как Виолетта из Велевонки из шоколадной фабрики. Теперь ей всюду нужно носить с собой шприц с адреналином на случай, если она случайно проглотит еще какого-нибудь моллюска. А еще родители Майкла подарили ему ноутбук для учебы в колледже. А еще он подумывает организовать свою музыкальную группу, когда вернется в Нью-Йорк. Потому что спонсоров для интернет-журнала Головоломка ему все равно пока найти не удается. А все из-за революционного разоблачения, что Windows дерьмо и лично он использует только Linux. Похоже, немалое количество бывших подписчиков головоломки испугались вместе Билла Гейтса и его приспешников. Мне доставляло такое удовольствие просто слушать голос Майкла, что я забыла про время, забыла, что надо было поспать, пока он сам не сказал. «Эй, погоди, у тебя там, наверное, часа четыре утра?» И действительно было уже четыре. «Ну какая разница? Мне хотелось болтать с ним еще и еще. «Ага», — мечтательно отозвалась я. «Тогда давай-ка лучше ложись», — сказал Майкл, «если, конечно, не планируешь завтра полдня валяться в постели». «Но ведь у тебя наверняка куча дел!» «Да так!» — пробормотала я, все еще не выпадая из экстаза, в который меня повергает голос Майкла. Всего-то церемонии перерезания ленточки в больнице и обед с женовийским историческим обществом, а потом тур по женовийскому зоопарку, ну и ужин с министром культуры и его женой. «О, Боже!» — в голосе Майкла прозвучала тревога. «И так каждый день?» «Угу», — отозвалась я. Больше всего мне хотелось сейчас оказаться рядом с ним, посмотреть в его восхитительные карие глаза, услышать его восхитительный низкий голос и, наконец, понять, любит он меня или нет, раз уж, по словам Тины, это единственный рабочий способ. «Мия», — сказал он уже настойчивее, — «тебе надо поспать. У тебя впереди очень насыщенный день». «Да-да», — радостно согласилась я. «Я серьезно, Мия», — сказал он. Иногда он начинает общаться со мной в приказном тоне, как чудовище в Красавице и чудовище». Больше всего на свете люблю этот фильм. Или как Патрик Суэйзи командует Бэйби в грязных танцах. Прям мурашки по коже. «Вешай трубку и ложись спать». «Ты первый вешай», — сказала я. К сожалению, тут его командирский тон как-то пропал. И он заговорил голосом, который я слышала Только раз на крыльце нашего с мамой Нью-Йоркского дома в ночь зимнего бала, когда и случился тот самый поцелуй. И это, говоря по совести, взбудоражило меня еще больше, чем приказная манера общения. Нет, сказал он, ты вешай первая. Нет, пискнула я, вся дрожа от возбуждения. Ты? Нет, ты, ответил он. А ну-ка, оба быстро вешайте! сказала Лили очень грубо с другого телефона. Мне нужно позвонить Борису, пока его ночной бинодрил от аллергии не начал действовать. Мы торопливо попрощались и повесили трубки. Но я почти уверена, что Майкл сказал бы ⁇ Я тебя люблю ⁇ если бы в наш разговор не влезла Лилли. Через 10 дней увижу его снова. Поскорее бы!